Глава шестнадцатая О том, что случилось с хитроумным Дальго на постоялом дворе, который он принял за некий замок. Хозяин постоялого двора, видя что Дон Кихот лежит поперек осла, спросил Санчо, что с ним стряслось. Санчо ответил, что ничего особенного, что он упал со скалы и слегка повредил бока. Жена хозяина не походила на трактирщицу. Это была натура отзывчивая, принимавшая сердечное участие в страданиях своего ближнего. Она тотчас принялась ухаживать за Дон Кихотом и велела дочери своей, молоденькой и очень хорошенькой девушке, помочь ей в уходе за постояльцем. В услужении у хозяев находилась девица родом из Астурии, широколицая, курносая, со срезанным затылком, на один глаз кривая, впрочем, и другой глаз был у нее не в порядке. Правда, сложена она была отлично, и это искупало все прочие ее недостатки. Если б смерить ее всю с головы до ног, то не набралось бы и семи четвертей, а чересчур высоко поднятые плечи, заставляли ее более внимательно смотреть себе под ноги, чем этого требовала необходимость. Эта самая красотка стала помогать хозяйской дочери, и обе они соорудили Дон Кихоту прескверное ложе в чулане, по всем видимостям на протяжении многих лет заменявшимся навал. Здесь же ночевал некий погонщик, причем ложе его находилась неподалеку от ложа Дон Кихота. И хотя, кроме сёдел и попон, подстелить ему было нечего, все же он находился в гораздо более выгодном положении, нежели Дон Кихот, которого ложе состояла из четырех далеко не гладких досок, настеленных на две не весьма ровные скамьи, тюфика, такого тоненького, что он скорее напоминал стеганное одеяло, и такого жесткого, что если бы из его дыр вылезала шерсть, то комки этой шерсти на ощупь можно было бы принять за булыжники. Двух простынь, сшитых, должно полагать из той самой кожи, что идет на изготовление щитов, и шерстяного одеяла, коего шерстинки при желании нетрудно было бы пересчитать, и при этом вы ни разу не сбились бы со счета. Дон Кихот — Возлег на это треклятое ложе. И тут хозяйка с дочкой принялись лечить его, так что в скором времени он с головы до ног был облеплен пластырями. А Мариторнес, так звали Астурийку, им светило. Занявшись же его лечением и увидев, что он весь в синяках, хозяйка сказала, что синяки эти, по всей вероятности, от побоев, а не от ушибов. — Нет, не от побоев, — возразил Санч. — Беда в том, что скала попалась острая, вся в выступах, и каждый такой выступ оставил на теле по синяку. — Смею вас уверить, сеньора, — прибавил он, — что если у вас останется хоть немножко этой пакли, то охотники на нее найдутся. У меня самого что-то ломит поясницу. — Значит, вы тоже, наверное, упали? — спросила хозяйка. — Нет, я не падал, — отвечал Санч. — Но я был так напуган падением моего господина, что у меня до сих пор все тело болит, словно меня отколотили палками. — Это бывает, — сказала девушка. Мне самой часто снится, будто я падаю с башни и все никак не могу долететь до земли, а когда проснусь, то, чувствую себя такой разбитой и такой измученной, точно я и правда упала. — В том-то и дело, сеньора, — возразил Санч, — что я отнюдь не во сне, но, будучи еще свежее и бодрее, нежели сейчас, испытал такое чувство, будто мне наставили почти столько же синяков, сколько моему господину. Дон Кихоту. — Как зовут этого кавальера? — спросила Астурийка Мариторнес. — Дон Кихот, Ламанческий, — отвечал Санчо Панц. — Он странствующий рыцарь, один из самых отважных и могучих рыцарей, каких когда-либо видел свет. — А что такое странствующий рыцарь? — спросила служанка. — Да вы что, только вчера родились? — воскликнул Санчо Панц. Странствующий рыцарь — это, знаете ли, сестрица такая штука. Только сейчас его избили, не успеешь оглянуться, как он уже император. Нынче беднее и несчастнее его нет никого на свете, а завтра он предложит своему оруженосцу на выбор две, а то и три королевские короны. А почему же вы у такого доброго господина, как видно, «Даже графство и того не заслужили», — вмешалась хозяйка. «Больно скоро захотели», — отвечал Санч. «Мы всего только месяц ищем приключений, и пока что ни одного стоящего приключения у нас не было. Бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. Но если только мой господин Дон Кихот оправится от ран, то есть от ушибов» и я сам не останусь на всю жизнь калекой, то даю вам слово, что я на самого знатного испанского вельможу не захочу смотреть. Дон Кихот весьма внимательно прислушивался к этой беседе, а затем, сколько мог, приподнялся, взял хозяйку за руку и сказал, — Поверьте, прелестные сеньоры, вы должны быть счастливы, что приютили у себя в замке такую особу, как я. Ибо если я себя и не хвалю, то единственно потому, что, как говорится, самовосхваление унижает. Но мой оруженосец расскажет вам обо мне. Я же скажу лишь, что услуга ваша никогда не изгладится из моей памяти, и что я буду вам благодарен до конца моих дней. И когда бы, по воле всемогущих небес... Законы любви еще не приобрели надо мною такой неодолимой власти, и очи жестокой красавицы, которой имя я произношу сейчас мысленно, меня еще не поработили, то свободою моей завладели бы очи этой прелестной девушки. Хозяйка, ее дочь и добрая Мариторнес слушали странствующего рыцаря с таким недоумением, как если бы он говорил по-гречески. Одно лишь они уловили, что он рассыпается в похвалах и изъявлениях преданности. И все же, не привыкшие к подобным оборотам речи, они смотрели на него и дивились. Они принимали его за человека совсем из другого мира. Наконец, выразив на своем трактирном языке Благодарность нашему рыцарю за его учтивые речи. Хозяйка с дочерью удалились, а сторийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который нуждался в этом не меньше, чем его господин. Погонщик и Мариторнес заранее уговорились весело провести эту ночь. И она дала ему слово, что когда постояльцу угомонятся, а хозяева заснут, она придет сюда дабы утолить его страсть и исполнить все, что только он от нее не потребует. А про эту славную девицу говорили, что такого рода обещания она исполняла даже в тех случаях, когда они были даны ею в глухом лесу и притом без свидетелей, ибо упомянутая девица весьма окичилась дворянским своим происхождением, каковое, по ее мнению, не могла унизить служба в трактире. Раз, что довели ее до этого превратности судьбы и выпавшие на ее долю несчастье. Мариторнес была родом из Астурии, области, не завоеванной маврами. Уроженцы Астурии, независимо от сословной принадлежности, считали себя потомками вестготов, а потому дворянами. Племя вестготов в V веке завоевала Испанию у самого входа в это стойло, куда сквозь дырявую крышу заглядывали звезды, находилась жесткая, узкая, жалкая и ненадежная ложе Дон Кихота. А чуть подальше устроил себе ложе санчо Панса, причем оно состояло лишь из тростниковой циновки и из одеяла, на которой, видимо, больше пошло свалявшиеся пакли нежели шерсть. За этими двумя ложами помещался погонщик, соорудивший себе ложе, как уже было сказано, из сёдел и прочего убранства двух лучших своих мулов. Всего же их у него было двенадцать — лоснящихся, сытых и резвых, ибо он принадлежал к числу богатых арывальских погонщиков — как указывает автор этой истории, который хорошо знал нашего погонщика, будто бы даже приходился ему родственникам и оттого почел за нужное уделить ему особое внимание. Аревало, селение в Кастилии Вообще говоря, Сид Ахмед бен Инхали, повествователь чрезвычайно любознательный и во всех отношениях добросовестный, Это явствует из того, что все, о чем мы здесь сообщаем, даже низменное и ничтожное, не пожелал он обойти молчанием. И с него не худо бы взять пример историкам солидным, чей слишком беглый и чересчур сжатый рассказ о событиях течет у нас по усам, а в рот не попадает, и которые то ли по собственной небрежности, то ли из коварных побуждений, то ли по своему невежеству оставляют... Самую суть дела на дне чернильницы. Но да будут стократ прославлены автор Табланта Рекамонского и автор книги о подвигах графа Томильеса, да чего же обстоятельно они все описывают? Граф Томильес, один из второстепенных персонажей рыцарского романа История Энрике сына Оливы царя Иерусалимского и императора Константинопольского, 1498 год. Итак, погонщик, навестив мулов и еще раз задав им корму, в ожидании весьма исправный Мариторнес вытянулся на своих седлах. Санчо, облепленный пластырями, также улегся, но из-за боли в боках долго не мог заснуть. Болели бока и удон Кихота, и он точно заяц лежал с открытыми глазами. На постоялом дворе все затихло и погрузилось во мрак. Только у входа горел фонарь. Глубокая тишина и неотвязные мысли о тех событиях, что встречаются на каждой странице любой из книг, повинных в несчастье нашего рыцаря, навеяли ему одну из самых странных и безумных грез какие так ни с того ни с сего кому-либо могли пригрезиться. А именно, ему пригрезилось, что он прибыл в некий славный замок. Как известно, постоялые дворы, где ему приходилось останавливаться, он неизменно принимал за замки. И что дочь хозяина, то бишь владельца замка, которую он якобы сумел очаровать, влюбилась в него, и обещала нынче ночью, тайком от родителей, провести с ним часок-другой. Но, приняв всю эту нелепицу, им же самим придуманную, за нечто неприложное и бесспорное, он тотчас приуныл, и, представив себе, какому тяжкому испытанию должно подвергнуться его целомудрие, мысленно дал себе слово — не изменить своей госпоже Дульсине и Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Джиневра со своей придворной дамою Кентаньоной. Итак, он все еще думал об этой чепухе, а между тем настал роковой для него час. Час, когда должна была прийти Астурийка, И точно, босая в одной сорочке и в сетке из грубой нитки на голове, явилась она на свидание к погонщику, и, неслышной и легкой стопою, вошла в помещение, где трое постояльцев расположились на ночлег. Но как скоро приблизилась она к двери, Дон Кихот, заслышав ее шаги, сел на постели и, невзирая на пластыри и боль в боках, раскрыл объятия, дабы заключить в них прелестную деву. Астурийка, безмолвная и настороженная, вытянув руки, пробиралась к своему милому и вдруг наткнулась на руки Дон Кихота. Тот схватил ее, онемевшую от ужаса, за кисть, притянул к себе и усадил на кровать. Дотронувшись же до да ее сорочки, сшитые из мешковины, Он вообразил, что это дивный тончайший шелк. На руках у нее висели стеклянные четки, но ему почудилось, что это драгоценные восточные жемчуга. Волосы ее, отчасти напоминавшие конскую гриву, он уподобил нитьем чистейшего арабского золота, коего блеск затмевает свет солнца. Пахло от нее по всей вероятности, прокисшим салатом, а ему казалось, что от нее исходит нежное благоухание. Словом, в его представлении образ Астурики слился с образом некой принцессы, о которой он читал в романах, что не в силах Долия сдерживать свои чувства, она в вышеописанном наряде явилась на свидание к тяжело раненому рыцарю. И до того был слеп наш Идальго, что ни его собственное осязание, ни запах, исходивший от этой очаровательной девицы, а равно и все прочие ее свойства, способные вызвать тошноту у всех, кроме погонщика, не могли его разуверить. Напротив, ему казалось, будто он держит в объятиях богиню красоты. И, не разжимая рук, он тихим и ласковым голосом заговорил. О, если б я был в силах отплатить вам прелестное и благородное Сеньора за великую милость, какую вы мне явили, дозволив созерцать дивную красоту вашу. Однако ж, в судьбе, неустанно преследующей добрых людей, угодно было, чтобы я, истерзанный и разбитый, возлег на это ложе, и чтобы я при всем желании не мог исполнить ваше желание. Кроме этого препятствия существует и другое, совершенно непреодолимое, а именно моя клятва в верности, несравненной Дульсине и Тобосской, единственной владычицы сокровеннейших моих помыслов. Так вот, если бы между вами и мною не стояли эти преграды, то я, конечно, не ударил бы в грязь лицом, и не упустил благоприятного случая, дарованного мне вашу безграничную добротой. Мариторнес изнывала в объятиях нашего рыцаря и обливалась потом. Не слушая и не понимая его речей, она молча пыталась высвободиться. Между тем бравый погонщик, которому не давали спать нечистые желания, и который учуял свою возлюбленную, как скоро она шагнула за порог внимательно прислушивался к тому что ей говорил донкихот наконец мучимой ревнивую мыслью что астурийка изменяет ему с другим он приблизился к ложу донкихота и силясь понять куда тот клонит остановился послушать невразумительные его речи. но когда он увидел что девица хочет вырваться а донкихот ее не пускает то это ему не понравилось он размахнулся Что было мочи, ударил влюбленного рыцаря по его узкой скуле и разбил ему рот в кровь. Не удовольствовавшись этим, погонщик подмял его под себя, а затем даже не рысью, а галопом промчался по всем его ребрам. Вслед затем лошадь Кихоты, и без того не весьма прочная, воздвигнутая на довольно шатких основаниях, не вынеся добавочного груза, каковым явился для него погонщик незамедлительно рухнула причем вызванный его падением отчаянный грохот разбудил хозяина, и тот сейчас же смекнул, что это проказы Мориторнес, ибо на его зов она не откликалась. Желая удостовериться, насколько основательны его подозрения, он встал, зажег светильник и пошел в ту сторону, где, по-видимому, происходило побоище. Служанка растерявшись и струхнув не на шутку при виде рассверепевшего хозяина, забралась на кровать к спящему Санчо Панси и свернулась клубком. Хозяин ворвался с криком «Эй, девка, где ты? Бьюсь об заклад, что все это твои штучки!» В это время проснулся Санчо. Почувствовав, что кто-то всей тяжестью на него навалился, и решив, что это дурной сон, он стал яростно работать кулаками, причем львиная доля щедро раздаваемых им колотушек досталась Мариторнес. Мариторнес же, забыв от боли всякий стыд, дала ему сдачи столько, что у него сразу прошел весь сон. И вот, чувствуя, что кто-то его тузит, а кто неизвестно, он сколько мог приподнялся и сцепился с Мариторнес, И тут у них началась самая ожесточенная и самая уморительная схватка, какую только можно себе представить. Погонщик же, увидев при свете хозяйского фитилька, что его даме приходится туго, бросил Дон Кихота и поспешил к ней на подмогу. Его примеру последовал и хозяин, но с другой целью. Будучи совершенно уверен, что единственную виновницей всего шума является Мариторнос, он вознамерился ее проучить. А дальше пошло совсем как в сказке. Кошка на мышку, мышка на кошку, погонщик ринулся на Санчо, Санчо на служанку, служанка на него, хозяин на служанку, и все при этом без молотили кулаками. К довершению всего у хозяина погас светильник, и, очутившись в потьмах, бойцы принялись калашматить друг друга наугад и уже без всякой пощады, так что где только прошелся чей-нибудь кулак, там не оставалось живого места. На этом самом постоялом дворе случилось ночевать стражнику из старого толецкого святого братства, и тот, услыхав необычайный шум битвы, схватил вещественные знаки своего достоинства — Как-то полужезл и жестяную коробку с бумагами и, ощупью пробравшись в чулан, крикнул «Именем правосудия остановитесь! Остановитесь именем святого братства!» Прежде всего, стражник наткнулся на избитого и впавшего в беспамятство Дон Кихота, распростертого на своем рухнувшем ложе, и, нащупав его бороду и зажав ее в кулак, несколько раз крикнул «На помощь правосудию!» Но, видя, что тот, кого он схватил, не двигается и не шевелится, подумал, что это убитый, а что все остальные убийцы, и как скоро мелькнуло у него это подозрение, он еще громче крикнул «Заприте ворота! Не выпускайте отсюда никого! Здесь человека убили!» Крик этот перепугал дерущихся, и каждый невольно замер на том самом месте, где его застал голос стражника. Затем хозяин возвратился к себе, Погонщик к своим седлам, служанка в свою коморку, одни лишь горемычные донкихот и Санчо не могли сдвинуться с места. Тут стражник рожал кулак и, выпустив бороду Дон Кихота, пошел искать огня, дабы изловить и задержать преступников. Однако ж поиски его оказались тщетными, от того, что хозяин, проходя к себе в комнату, нарочно погасил фонарь. Тогда стражник направил свои стопы к очагу и, потратив немало времени и немало труда, зажег, наконец, второй светильник.